Глава 12. Рассказы парижской канализации. Примерно тогда же, когда рыбы из Монте-Болки испускали последний вздох, один регион на севере Франции представлял собой томливый и теплый залив Атлантического океана. Отложения, оказавшиеся на дне этого залива, теперь именуются Парижским бассейном. И в 1883 году французский геолог Альбер де Лапаран известный своими усилиями по соединению Европы с материком с помощью железнодорожного туннеля, предложил название «Лютецкий век» по латинскому названию Парижа – «Лютеция», для одного из временных отрезков и оценок, в течение которого образовались породы этого бассейна. Породы парижского бассейна включают знаменитый парижский камень – известняк, который применяли для строительства с римских времен. И его теплые кремово-серые оттенки придают городу ни с чем не сравнимую красоту. Когда я брожу по улицам Парижа, не только сцены французской революции возникают в моей голове, не только восхитительные запахи свежего хлеба и сыров меня очаровывают, но и следы того древнего Парижа, место, где жили морские гиганты и тропические создания, место невиданного биологического разнообразия. Нет лучшего места, чтобы увидеть следы былой славы Парижа, чем Национальный музей естественной истории в саду растений. Это один из старейших музеев мира. Здесь работали Жорж Луи Бюфон и Жорж Кювье, отец палеонтологии. В первые десятилетия XIX века Кювье изложил ряд доктрин, одни из которых прошли испытания временем успешнее других. Он был прав в том, что в прошлом произошло вымирание, тогда в этом сомневались но ошибался, выступая против эволюции. Вместо этого он разработал теорию, согласно которой жизнь периодически уничтожают какие-то катастрофы, и каждый раз Господь возрождает ее заново. Это логически вытекало из его исследований ископаемой летописи. Примечание. Это было до публикации происхождения видов Дарвина. Кювье умер в 1832 году. Конец примечания. В представлении Кювье большинство ископаемых видов оставались сходными по форме от первого появления до последнего, а недостающие звенья крайне редки. Это также было известно и Дарвину, и очень его беспокоило. Но Дарвин понял то, чего не смог понять Кювье, да историческая эпоха настолько обширна, что окаменелости позволяют нам всего лишь мимолетно взглянуть на жизнь в давние времена. Согласно принципу сеньора Липса, Это означает, что мы почти никогда не видим в ископаемой летописи ни происхождение вида, ни его исчезновение. Некоторые свои работы Кювье выполнял вместе с профессором естествознания Александром Броньяром. Вместе они изучали окаменелости, обнаруженные в окрестностях города, многие из которых были найдены во время раскопок знаменитых водостоков Парижа. Еще одним богатым на находки местом был Монмартр, где из-за добычи гипса, шедшего на изготовление штукатурки, почти обрушился знаменитый холм. Примечание. Этот гипс образовался примерно 50 миллионов лет назад, когда обширные лагуны высохли, оставив отложение этого минерала. Конец примечания. Обилие окаменелостей, как сухопутных, так и морских организмов, позволило Кювье выработать правила стратиграфии. более молодые породы перекрывают старые. Несмотря на долгосрочную тенденцию к глобальному похолоданию, условия в мелких морях, омывавших будущий Париж, оставались благоприятными для жизни морских организмов. Одним из них был моллюск компанили гигантеум с раковиной в форме колокольного языка, описанный Жан-Батистом Ламарком в 1804 году. Примечание. Ламарк более всего известен своей теорией эволюции, в которой постулировал, что жизненный опыт какого-либо существа может передаться его потомству. Конец примечания. При длине более метра это был, возможно, крупнейший брюхоногий моллюск в истории, и его остатки, встречающиеся почти исключительно в Парижском бассейне, часто находили во время земляных работ на городской канализации. До наших дней дожил один единственный вид моллюсков с подобной раковиной – компанили символикум. Его можно обнаружить среди камней в прохладных мелких водах на юго-западе штата Западная Австралия. В четыре раза меньше своего гигантского европейского родственника он служит редким и удивительным напоминанием о славных временах морей, раскинувшихся некогда на месте нынешнего Парижа. А как насчет жизни в других местах Тетиса? этого чудесного утерянного моря, которое омывало протоконтинент своими солеными теплыми волнами. Еще одним гигантом был самый большой из когда-либо существовавших моллюсков Каури. Гезарцеа гигантеа. Его изящные окаменевшие раковины размером с мяч для регби во множестве находили в Болгарии, Румынии, Египте и других странах. Их возраст 34-49 миллионов лет. Каури с их фарфоровым блеском одни из самых красивых брюхоногих моллюсков. К сожалению, в современных океанах нет даже близких по размеру каури. Море Тетис было штаб-квартирой многочисленных нумулитов, несколько видов которых дожили в Тихом океане до наших дней. Эти одноклеточные организмы, чье имя произведено от латинского слова «монетка», наибольшего распространения достигли в оцене, Нумулиты ползают по дно океана, питаясь мертвой органикой и отращивая дискообразные многокамерные раковины из кальция. Залитое солнцем тропическое мелкое море Тетис давало им идеальную среду для обитания. В Турции найдены ископаемые нумулиты диаметром 16 сантиметров. По некоторым оценкам, такие гиганты жили около 100 лет что делает их самыми долгоживущими одноклеточными организмами из всех известных. Нуммулетов в Тетисе было так много, что их остатки сформировали во многих местах особые породы. мулетовые известняки, которые с античных времен использовались в строительстве. Происхождение этой повсеместной породы, еще египтяне применяли ее при возведении пирамид, долгое время оставалось загадкой. Геродот зафиксировал раннее заблуждение. Якобы нумулиты в пирамидах – это окаменевшие остатки чечевицы, которые кормили рабов во время их строительства. Однако даже в начале 20 века наличие нумулитов в этих колоссальных сооружениях продолжало интриговать. Как показывает печальная история Рендальфа Кирк Патрика, помощника-смотрителя в отделе низших беспозвоночных в Британском музее естественной истории. Одна из величайших войн в геологии шла по поводу происхождения земной поверхности и вели ее плутонисты и нептунисты. Плутонисты, на их стороне был, например, Томас Гексли, полагали, что первичными были такие породы, как базальт и гранит, которые сформировались в расплавленном состоянии в глубинах Земли, а другие породы, вроде песчаника и сланца, образовывались при их разрушении и повторном осаждении в виде ила и грязи. Напротив, нептунисты, в их рядах был, например, Иоган гетте считали, что планета изначально была покрыта океаном, а все горные породы произошли от отложений на дне древних морей. К середине XIX века вопрос практически разрешился в пользу плутонистов. Однако в 1912 году Кирк Патрик подлил масло, и дебаты разгорелись вновь. Кирк Патрик обратил внимание, что пирамиды почти полностью состоят из нумулитов. Рассматривая породы в поисках все новых и новых нумулитов, он начал видеть их в любых видах пород, которые помещал под микроскоп. В своем главном труде нумулосфера он открывался потрясающим фронтисписом с изображением Нептуна, который управлял квадригой, мчащейся по земному шару, полностью покрытому водой. Кирк Патрик использовал эту предполагаемую повсеместность нумулитов чтобы возродить теорию нептунистов, утверждая, что вся земная кора, а в конечном итоге Солнечная система и Вселенная, состоят из окаменевших фрагментов нумулитов, живших в первобытных морях. Историки науки часто задаются вопросом, каким образом солидный и, несомненно, трезвомыслящий куратор одного из самых респектабельных естественно-научных учреждений мог перейти от публикации серьезных и важных исследований к таким возмутительным заявлениям. Когда я обсуждал этот вопрос со специалистами по кораллам, они заверили меня, что жизнь, посвященная изучению сложной биологии таких организмов, как кораллы и губки, может изменить человека. Вскоре после Кирк Патрика в музее работал Джордж Маттей. Описав бесчисленное множество новых видов кораллов, включая те, что входят в большой барьерный риф, он покончил с собой. Пострадал и коллега Маттей, Сирил Кросланд. В 1938 году, после десятилетий напряженной работы по изучению кораллов в британских, египетских и прочих научно-исследовательских учреждениях, он занял должность в Зоологическом музее Копенгагского университета. Возможно, крайняя преданность работе помешала ему осознать опасность, надвигающуюся с юга, а, возможно, свою роль сыграла его глухота. Перед смертью в 1943 году Его видели катающимся в копенгагских трамваях, где он открыто оскорблял нацистов с утрированным английским акцентом. Коллеги, к сожалению, не доглядели за отважным и неосторожным Крослендом, но впоследствии назвали в его честь шесть десятков морских организмов. Кроме одержимости нумулитами, Кирк Патрик не проявлял никаких признаков умственного расстройства. Он искренне верил в свою нумулосферу, И чтобы все желающие могли удостовериться в его заявлениях, публиковал изображения, на которых, по его утверждению, были видны остатки нумулитов в базальтах, гранитах и метеоритах, то есть в тех породах, где окаменелости никогда не обнаруживаются. Мой сын Дэвид, который также занимается наукой, услышав историю Кирк Патрика, сказал мне, что многие исследователи, разглядывая в микроскоп какие-то повторяющиеся формы в течение тысячи часов, начинают одно айзем, видеть их на пустых стенах, в далеких пейзажах, даже на лицах своих близких. Так можно запечатлеть не только изображения, но и теории. Ученый будет повсюду видеть доказательства своих взглядов. Возможно, такое заболевание следует назвать numuletid. В те же годы, когда работал Кирк Патрик, крайне патриотичный немецкий юрист и петролог-любитель Отто Ганн, Ставший приверженцем Сведенборгианской церкви и веривший, что жизнь появилась из космоса, проводил долгие часы, рассматривая в микроскоп то, что считал окаменевшими остатками водорослей. Ганн, как и Кирк Патрик, был нептунистом, но мысль о том, что земные породы состоят из дну муллитов, казалась ему смехотворной. Он предположил, что породы состоят из окаменевшего леса водорослей, источником которых были метеориты. Он также открыл ископаемого крошечного червя с тройной челюстью, питающегося водорослями. Ученый назвал его «Титанус Бисмарки в честь немецкого канцлера. Самого Бисмарка занимали другие мысли, европейские державы вступили в мировую войну. Ко времени 49 миллионов лет назад постепенный рост европейского протоконтинента серьезно изменил окружающие морские воды. И Тетис, и Тургайский пролив Отделявший Европу от Азии, становились все уже. Если не считать недавно образовавшейся и все еще узкой Северной Атлантики, постепенно сужавшийся Тургайский пролив был единственной связью между водами Северного океана и остальными океанами планеты. Северный океан не всегда был холодным и ледовитым. 49 миллионов лет назад он больше напоминал сегодняшнее Черное море с его глубоким соленым бескислородным слоем, находящимся под более пресными водами, но был тогда более тропическим, чем нынешнее Черное море. В то время отличалось также интенсивными дождями, и по мере того, как Северный океан все сильнее обособлялся от оставшейся части мировых вод, речной сток усиливался и в конце концов опреснил верхние слои до такой степени, что там смогло жить растение под названием азола. Если у вас когда-нибудь был пруд, то азола вам знакома. Это плавающий вид папоротника, напоминающий ряску и некоторые мхи. Его крошечные волнистые листочки сначала выглядят крохотным зеленым пятнышком, которое расширяется довольно медленно. Но когда азолой покрыто 10% поверхности пруда, то до полного захвата остаются считанные дни. Благодаря теплу и нужным питательным веществам это растение удваивает свою массу каждые 3-10 дней. Доказательства того, что в Северном Ледовитом океане некогда жила Азола, сегодня погребены под тысячами метров холодных отложений и воды под слоем льда. Возможно, мы бы не узнали о них никогда, если бы в 2004 году бурильщики в поисках нефти не проделали в Арктике скважины. Меньше всего в этих дорогостоящих скважинах ожидали найти прудовые водоросли. Однако они там были, в слоях различной толщины, распределенных по отложениям глубиной минимум 8 метров. Эти окаменелости получили название «Азола Арктика». Наличие азолы сегодня подтверждено в более ста скважинах, пробуренных по всей Арктике. Причем наибольшие концентрации выявлены в кернах, взятых в самом океане. Минимум пять видов азолы существовало в водах Северного океана и вокруг него 49 миллионов лет назад. Тепло, пресная вода и питательные вещества, приносимые реками, давали этим папоротникам все необходимое. На пике расцвета азола покрывала 30 миллионов квадратных километров, область размером с Африку. Папоротники размножались так быстро, поглощая углекислый газ из атмосферы, что уменьшили его концентрацию как минимум с тысячи частей на миллион до 650 на миллион. И весь этот захваченный углерод продолжил формировать запасы арктической нефти, до которой так стремятся добраться современные нефтегиганты. Процветание азолы закончилось в конечном итоге само по себе, поскольку снижение концентрации углекислого газа понизило мировую температуру, что привело к уменьшению количества осадков на Севере, и в результате снизились ток пресных вод и объем питательных веществ, необходимых для папоротника. Примечание. Это превосходный пример саморегуляции геи Земли, цикл отрицательной обратной связи, который препятствует тому, чтобы жизнь на планете слишком сильно влияла на климат себе в ущерб. Конец примечания. По мере того, как температура продолжала падать, над Северным океаном формировался слой льда. Зарождение нового ледникового мира было инициировано крохотным растением. Однако поначалу снижение концентрации углекислого газа не оказало на Европу существенного воздействия, словно предпосылки для значительных перемен уже появились, но на спусковой крючок еще не нажали.